Глава седьмая. Чудеса да и только. Как только лодка тач путешественника отплыла от берега, он поймал слабое течение, идущее вдоль острова, и пустил по нему судно, аккуратно направляя его кормовым веслом. Я ему не мешал, хотя мог бы и помочь. Мы медленно плыли вдоль берега, и я внимательно рассматривал окрестности, надеясь заметить руны морского народа. Но с такого расстояния тяжело было что-либо рассмотреть, да и берега в основном были пологие, значит, никаких знаков там остаться не могло. Скорее, они могли располагаться у воды, в подводных пещерах или скрытых лагунах и укромных бухтах, там, где с берега к ним не подобраться. По веною истечению мы плыли дальше, и примерно через час-полтора впереди показалась весьма примечательная скала. Она действительно выглядела как арка, но весьма необычного вида. Казалось, что это слон, присев у воды, опустил хобот в воду, чтобы напиться. Даже можно было рассмотреть его глаз. Арко дель Элефанто называлась она. Неподалеку от нее Тач приостановил лодку, и Искоса посмотрел на меня. Я только пожал плечами, ничего не чувствуя, кроме очарования природы этого места. Рыбак вновь тронул веслом морскую гладь, и лодка заскользила дальше, направляясь прямо к арке. И тут начался звездец. Резко и дико завыл ветер. Набежали волны, утягивая и раскачивая лодку, а возле самого хобота мгновенно образовался небольшой водоворот. Он потянул к себе наше раскачивающееся судно, разворачивая его так, чтобы я оказался ближе всего к воронке. Резкий ветер стал рвать на мне морской плащ, приближая к воронке и явно собираюсь столкнуть меня в неё. Ах ты ж гадость, мелькнула у меня здравая мысль. В ответ на это хамство пришлось запустить магическое ядро. Быстро разогревшись, оно тут же направило энергию по магическим каналам. Выбросив вперед руку, я попытался почувствовать, что это. Это упорно сопротивлялось и весьма слабо походило на проявление человеческой магии. Скорее передо мной был некий симбиоз возможного с невозможным. Но уж не мне ему сдаваться после общения с Левиафаном и голосом финфолков. Зачерпнув ладонью немного морской воды, я брызнул ею прямо в воронку. У ветер, который очнулся после моего вмешательства и словно понял, что ему тут делать нечего, а поняв, тут же исчез. Вода попала в воронку, та прокрутилась несколько раз, И в образовавшемся потоке появился неясный образ женского лица. Кто ты? прозвучал у меня в голове бестелесный вопрос. Кто? меня зовут Филин. Это я был на скрытом острове. И я догадываюсь, кто ты. А! Призрак обрадовался. Так вот, откуда у людей появились наши святыни? Пророчество все таки свершилось. Наверное, Мне безразличны ваши пророчества. А вот кто ты, интересно? Я дух я этой, скалы. этой скалы. Ты слон, что ли? Дух промолчал, предпочитая не заметить мою бестактность. А может, в его спиритическом сознании не было места для ответов на глупые вопросы. Что-то вроде Алисы и ее шаблонных разговоров. Я получил благословение вашего народа, мысленно продолжил я диалог, И вызвалось в памяти давно прошедшие события, Повторив непонятную мне фразу морского народа, дух скалы встрепенулся, развеялся и снова собрался в образ. "Приказывай, знающий". знающий, знающий. Угу. Значит, меня не обманули. Уже радует. Есть ли здесь еще места, где силен дух вашего народа? "Да, знающий. Да, знающий. Это бухта Пять да, Зубов пять и купальня зубы. ундины". Ты знаешь, зачем сюда стремятся маги со всех сторон? Догадываюсь. Они стремятся в подводный грот. Вы, люди, называете его гротто та дисатерия. Уверена? Нет. Но не в гору же, которая находится посередине острова. Там живет древний бог, заточённый еще до нашего здесь появления. Ясно. А чем примечателен этот грот? Там остались артефакты нашего народа, но он наглухо запечатан. И уже много поколений магов, которые знают о нем, безуспешно пытаются его распечатать. Возможно, это и есть ваша цель. Ладно. А бухта и купальня? Там когда-то были стоянки нашего народа, и в этих местах множество мелких артефактов. Но большинство из них утеряно или разворовано. А многие просто стали бесполезными по прошествии времени. Все, что я хотел, я узнал, поэтому приказал. Ясно. Тогда исчезни». Дух замерцал и пропал. А я очнулся и отшатнулся от воды, в которую смотрел, наклонившись над поверхностью почти вплотную. «Пух!» Я оглянулся. Тач, путешественник, так и стоял застыв с кормовым веслом в руках. Ты разговаривал с демоном? Это не демон, это дух скалы. Нет, он демон. А раз ты разговаривал с ним, то и ты тоже. Убирайся с моей лодки. Это куда же, уважаемый? Да хоть куда. Ты же обещал меня доставить в Мурсию. Да, погрустнел Тач. Обещал. Договор скреплен деньгами, и я выполню его. Отлично. Я вынул и швырнул на дно лодки еще 20 реалов, чтобы этот трус не передумал. Тач ловко вскочил и стал ставить парус, который быстро поймал ветер натянутым пузом. Надувшись, треугольный парус потянул лодку вдоль берега. Я на мгновение отвлекся и сразу же получил удар коленом в челюсть. Абсолютно неожиданный для меня удар. Этот выпад опрокинул меня, и я упал в море. Нырнул я не и быстро всплыл. Пока я отплёвывался и оценивал обстановку, надеясь не утонуть и не утопить всё своё имущество, лодка Тача уже успела отплыть от меня на добрый десяток метров. Но ничего. Прижав к себе вещи, я перевернулся на спину и поплыл вперёд. Стиль кроль здесь был малопопулярен. Теплая волна, повинуясь моей воле, подхватила тело и понесла на себе, догоняя рыбацкую лодку. Дикий вопль ужаса, изданный тачем, стал мне наградой, а его бородатое загорелое лицо с вытаращенными от испуга глазами изрядно меня обрадовало и подарило приятное послевкусие после примененной магии. Ты демон, демон, демон! Да демон я демон!» и удар рукояткой пистоля успокоил не в меру возбудившегося моряка. Сам я уже сидел в лодке и управлял парусом, двигаясь к поселению. Моя астролябия исправно показывала, куда нужно плыть. Убивать идиота сопровождающего меня не хотелось. Да и лодка была еще нужна. Пока он валялся на дне су без сознания. Я пообедал тем, что собрал в дорогу. Очнулся моряк, когда мы уже собственно входили в гавань поселка. — Ты не выполнил свою часть договора и пытался меня убить. Поэтому я забираю свои деньги, предупредил я Тача. Вывернув его кошель, я забрал свои 40 реалов обратно. Мелочь, конечно, но что поделать? Вот такой я жмот. Спрыгнув на пристань из причаленной лодки, я отвернулся от него, а потом, передумав, вернулся и сказал: Ты обратно меня поведёшь, и попробуй только сбежать. Я тебя найду и обязательно принесу в жертву духу Артислана. Распарю тебе брюхо и накормлю твоей кровью воду воронки. Понял? Почти выплюнул я угрозы в лицо этому тупому Вурдалаку, после чего ушел, оставив того дрожать от ужаса. В этой гавани меня ждала удача, и я хоть и в мокрой одежде, но полный до самых краев мрачной решимости, стал обходить разные корабли. Наконец один голландец, зашедший сюда за местным вином с названием Дибибо, согласился взять мой камень и передать его в ирландском порту местному почтарю. Запросил он с меня 100 реалов себе за провоз, 50 реалов за хранение и еще 50 почтёру в качестве платы за его доставку. Я согласился и вручил ему деньги, рассказав и показав, какие его ждут неприятности в случае, если он попытается украсть этот невзрачный кусок вулканической лавы. Это все же не философский камень, а лишь магическое письмо, записанное в кристалле памяти. Так я ему объяснил и, показав маячок, рассказал о защитных свойствах. Капитан Проникся и заверив в сохранности куска обсидиана, попросил у меня удачи в пути, чего и получил после того, как я провел над его кораблем небольшой ритуал защиты. Расстались мы с ним довольные друг другом. Почти обсохнув и избавившись от письма, я зашагал обратно к лодке, но по пути решил все же завернуть в таверну и отведать этого особого мускатного вина, для покупки которого сюда и приставали мелкие торговые корабли. Таверна с милым названием Старый цветок гостеприимно распахнула для меня свои старые двери, изъеденные морским ветром и морской солью. Схватившись за ручку, потертую и засаленную множеством потных и грязных ладоней, я вошел внутрь, сразу оказавшись погруженным в местную атмосферу. Галдёж, шум, гам, чавканье, рыганье и прочие изыски местного колорита проникли в мои уши. Атринов идею засидеться в этой точке общепита, смердящей множеством тел, заказав себе овощное блюдо и яичницу, а также кувшин местного деликатесного вина, которое действительно оказалось превосходным, я осмотрелся. Вокруг меня находились разные лица, иногда даже приветливые, но в основном безобразные в своей дикости. В углу бренчал стаканчик с костями, периодически выбрасывая их из себя, порождая при этом дикие крики восторга и разочарования. Дым от очага, где поджаривался жирный баран, стоял коромыслом. Корнючное сало, стекающее с этого барана, уже изрядно заляпало весь пол возле очага. При вращении вертела оно брызгалось и на рядом сидящих посетителей, но вызывало этим только восторг жирная копоть на потолке поддерживала весьма неказистое ранаме, столь неприятного заведения. Захотелось поскорее свалить из отвратительного места на чистый и свежий воздух, но пока не принесли еду, делать этого не следовало. Между тем, обстановка в углу медленно, но верно накалялась. Пришлось демонстративно достать пистоли и почистить их, заодно заменив подмокший порох на их полках и поменять пыжи и кули. Впрочем, всем было на это наплевать. Публика была пестрая и не обращала на меня никакого внимания. Они решили, что это просто еще один нищий дальго вооружённый до зубов пожаловал в эту забытую всеми морскими богами таверну. Что же, такое предположение было мне только на руку. И я принялся за принесенную еду. Рядом со мной уселись два моряка, бывшие, видимо, с неизвестного мне испанского судна. Это было понятно по их речи, одежде и акценту. В углу страсти накалились до предела, и кто-то с кем-то решил все же разобраться и подраться. Началась драка. Отдельные бойцы, которые падали и взлетали, словно они были не простыми моряками, а магами воздуха. Трах! И к нам на стол приземлился один из них. А соловело тряся башкой, он то ли сполз, то ли свалился на пол. Испанские моряки как и я не отреагировали на это. Я уже почти все доел, и глиняная миска с обёдками, упавшая и разбившаяся о пол, меня не сильно огорчила. Остаток вина в кувшине я спас вовремя, схватив его за горлышко. Моряки тоже успели подхватить свои тарелки и не остались голодными. В общем, все было хорошо. Хотя и излишне весело. Посчитав свою миссию выполненной, а живот набитым разнообразной пищей и сладким вином, я счел весьма своевременным удалиться с этого праздника жизни. Оглянувшись в поисках служанки, кинул ей десяток реалов за съеденное и выпитое и направился на выход. Увы, Как только я шагнул к двери, она изволила настежь распахнуться, явив мне хорошо знакомого тача-путешественника и еще троих его прихлебателей или друзей. Вот он, демон, громко завопил Тач, указывая на меня своим перстом и клокоча пеной в приступе бешеной ярости. «Жрет!» Позвольте, вежливо прервал я его. Я уже пообедал и спешу к вам навстречу, чтобы уплыть обратно. Ну, вы и сами пришли. Это хорошо. Но я недооценил страх и ненависть своего кормчего. Ни слова больше не говоря, он решил покончить со мной одним ударом своего кривого как клык тисака. А что еще с демонами делать, как не убивать сразу и из под тишка? Не знаю, что меня спасло, не иначе как провидение. Каким-то чудным образом я успел изогнуться, И кривой клинок с яростным треском, смачно рвущейся ткани, прорезал мне камзол поперёк трёх живота, подним рубаху и сделал надрез верхнего слоя кожи. Дальше я действовал инстинктивно. Руки у меня были пустые. Достать шпагу или пистоль на столь коротком расстоянии было очень сложно, а ножа у меня не было. Вспомнив один эпизод из своей прошлой жизни, я просто изо всех сил ударил лбом в нос тача. Заливаясь кровью из разбитого носа, он свалился на пол, открыв место в дверях для своих друзей. Я отпрыгнул в сторону, дав возможность завязаться еще одной драке, но уже более серьезной, чем та, что возникла из-за азартной игры. Подельники злоточа решили сразу поднять ставки до ставки столя. Пришлось банально прыгать на пол и кубарем укатываться под ближайший стол. То мне после обильно принятой пищи с трудом, но удалось. Грянули выстрелы и все заволокло пороховым дымом. Закатившись под грубый дощий настил и застряв между грязными сапогами посетителей таверны, я, как в банальном боевике, смог достать пистолеты, то есть пистоли. Прикрываясь ножками стола и чьими-то ногами, абсолютно при этом не целясь, нажал на спусковые крючки. Один за другим грохнули выстрелы, добавив еще дыма. В таверне воцарилась полная вакханалия и акт. Посетители бегали в дыму, наталкиваясь друг на друга, пинали ногами, били кулаками, ножами, саблями, но больше никто не стрелял. Понимая, что долго мне под столом не продержаться, да и место моего укрытия было уже засечено, я стал выбираться наружу. Это сделать оказалось не так-то и просто. По моим ногам, а потом и ягодицам принялась топтаться целая куча народа, не давая мне подняться. Уже почти выпрямившись, я был снова сбит на пол кем-то из дружиннов, а над моей несчастной головой свистнула сабля. Мерзко взжикнув, она унеслась вверх. Пришлось доставать третий пистолет и стрелять из него в потолок, ни в кого опять же не целясь. Громоподобный выстрел оглушил окружающих и дал мне время подняться на ноги. Ничего не соображая и не видя в этой потасовке, я стал пробираться к двери, надеясь спастись. Действовать пришлось практически вслепую, и с помощью двух пистолей, перехваченных за стволы, мне почти удалось к ней пробиться. Но, видимо, эта здравая мысль пришла в голову не только мне одному. И выход из стоверной оказался запружен барахтающимися телами. Все они в разной степени застряли в проходе, а двери были уже сорваны и висели на одной петле, болтаясь снаружи. Тач бай тач. Должен же здесь быть еще один запасной выход, задал я сам себе разумный вопрос. Выход, естественно, был, и проходил он через кухню куда я и направил свои сбитые ноги и помятая в драке тел. Но и здесь меня ждала засада в виде столпотворения. Пришлось решить проблему кардинально. Собрав магию буквально в кулак, я запустил её в котёл, булькающий горячим супом, поднял всю горячую жижу и резко бросил на всех, кто стоял между мной и выходом. Эффект превзошёл все мои ожидания. Обваренная толпа бросилась во все стороны, мимоходом оттолкнув и меня. Чуть не упав, я не стал обижаться, а со всех ног кинулся к черному ходу, намереваясь свалить отсюда и как можно быстрее. Но, видимо, сегодня был не мой день. Или наоборот, очень даже мой. И на выходе я встретил воющего от боли, избитого в кровь тача, который еще не увидел меня. Всё чувство ненависти вскипело во мне. И подбежав к нему, я с силой пнул его по заду. Тач упал навзничь, угодив лицом прямо в грязь. А так как Под тонким слоем грязи оказался камень от скалы. То он немного ушиб свой мозг и так уже изрядно ушибленный. Нос, разбитый вторично, помог ему потерять сознание, но кратковременно. Что поделать? Такова жизнь. Но раз этот негодяй меня постоянно преследует, То и я ему помогу прочувствовать все круги ада, а пока он прошел только два, не больше. Приподняв и поставив на ноги, я заорал ему в ухо: "Бежим!" и потащил за собой, направляясь в порт. В общем, к моменту, когда мы сели в лодку, он уже очнулся, все понял и испуганно забился в угол, предоставив мне возможность самому рулить туда, куда мне захотелось. Ну и хрен с ним. Я направил лодку в бухту Пять Зубов и еще надеялся до ночи или ночью посетить купальню Ундины. Оба места были весьма говорящими, и уж там сто процентов я что-нибудь найду. Последним должен был оказаться подземный грот, но мероприятие получалось сложное, и его следовало оставить на потом. Если призрак не соврал, Через пару часов я достиг своей цели и прибыл в бухту Пять Зубов, которая притаилась в глубине острова. Весь берег и дно были изрезаны острыми скалами. Настоящее место для морского народа, наверное, или дайвинга. Бросив якорь и связав тача, я стал раздеваться, чтобы обследовать дно этой бухты. Не в сапогах же мне бродить по нему. С собой я взял только акваланг, то есть нож и прыгнул в воду. Защепало сразу грудь и живот, вдоль которого пролегла свежая глубокая царапина, вернее, порез, разъедаемый морской солью. Не обращая на рану внимания, я приблизился вплотную к береговым скалам и стал всматриваться в них, надеясь увидеть руины финфолков. Проблем с задержкой дыхания я не испытывал, поэтому возможность довольно долго находиться под водой и не всплывать за воздухом у меня была. Так, я нырял пару десятков минут, пока не нашел то, что искал. В одной из погружений я заметил, что на одной из скал синим мерцанием высвечивалась руна, указывающая направление к другой. Доплыв к ней, я узнал новое направление и поплыл дальше, пока не прочертил некий полукруг, в центре которого обнаружил скалу с надписью рунами. Вход только для старших. Что же, пора за дело. Я начал вспоминать, каким образом можно открыть вход. Пока с помощью старых знаний и слов, произнесенных булькающими звуками, получающимися благодаря вырывавшимся изо рта пузырькам воздуха, я не открыл дверь. За дверью возник проход наполовину заполненный водой, так как он был уже в скале, врезавшийся в берег. Ну, плыли, сам себе сказал я и нырнул в темный сумрак древнего хода, чтобы полностью погрузиться в его очередную тайну.